Глава двадцать третья. Рыбалка. Я схватил свежее полотенце, чистую футболку, трусы и джинсы и пошел в ванную. Горячая вода волшебно воздействовала на мои науящие мышцы. Кайф. Такой расслабон. Как же мне этого не хватало в подземелье. Невольно я вспомнил об огромной бане в туннелях гномьей цивилизации. Должно быть, тема-то интересная. Было бы круто полностью погрузиться в горячую воду и плавать как в бассейне. После душа я побрился и оделся. Всё это время до меня долетал запах колбасы, кофе и хлеба. Когда я наконец вернулся на кухню, моя красавица кошка-девочка предложила мне тарелку с макарошками и нарезанными сосисками под соусом. Рядом поставила миску с рукодельным печеньем. Я какое-то время смотрел на неё в ошеломлённом молчании. Где ты научилась этому? спросил я, глубоко вдохнув пикантный аромат. Вроде я тебе ни разу не показывал, как готовить макароны. Ой, да там дело-то. Я нашла в интернете кулинарные программы, в которых столько всего интересного рассказывают. Мы сказала это с широко раскрытыми глазами и заодно хихикая. Есть так много классных блюд, я хочу их все приготовить. Так что в следующий раз список продуктов будет довольно длинным, мой муж. Как скажешь? Я съел всё. Я ухмыльнулся, взял вилку и ванзил её в макарошки и кружочки из сосисок, после чего отправил в рот. М-м, как вкусно. Я рада, что ты доволен, моя жена улыбнулась. Затем мы и принесла две чашки с дымящимся кофе. Я с удовольствием проглотил завтрак от моей идеальной жены. Через некоторое время Амонита встала и вышла из своей комнаты, протирая слипающиеся глаза и позевывая. Мы и так же принесла краснокожей кросотке тарелку макарошек с сосисками и чашку кофе. Спасибо, дорогая, тепло сказала Амонита и по-сестрински поцеловала Кушка девочку в щёку. Мы слегка покраснела от смущения. Милота. Сегодня Диманица была одета в серые шорты с завышенной талией и укороченную футболку с милым рисунком в виде демона чибика. Принт показался Амоните забавным, и теперь она частенько надевала её. Незашто сестра Мэй мило улыбнулась. Следующие несколько минут мы завтракали и развлекали Мэй рассказами о наших приключениях в Падемилии. Она была удивлена, узнав, что совсем рядом живут гномы из исчезнувшей цивилизации, но их предложение признать меня наследником их владений её нисколько не удивило. Принцесса заявила, что я благородный человек, которому многие сочли бы за честь присягнуть на верность. После того, как мы все поели, мы принялась мыть посуду. А мы с Амонитой занялись чисткой оружия. Свой калаш я сначала разобрал, тщательно почистил и проверил. Моя рогатая напарница водила точильным камнем по краю лезвий, чтобы увеличить их остроту и избавиться от зазубрин. "Я тут подумал", сказал я и начал быстро собирать свой автомат. "Почему бы нам не заняться сегодня вечером чем-нибудь интересным? Всё равно гномы пока заняты своими научными экспериментами и изысканиями. Что вы думаете, дамы?" Ой, Мы вбежала в гостиную с белой мыльной пеной, всё ещё липнувшей к её рукам и предплечьям. Может, мы сходим на тот водоём и искупаемся? Давненько мы этого не делали. Конечно, отличная идея. Там, кстати, можно даже рыбу половить. Я ухмыльнулся, когда начал разбирать наградной Макаров. Я не стрелял из пистолета с тех пор, как чистил его в последний раз, но всё равно хотел попрактиковаться в разборке и чистке. Я за, согласилась Анита. Давненько я не ловила рыбу. Как только моё оружие было приведено в порядок, я позвонил Николаю Ивановичу из оружейного магазина, чтобы узнать, есть ли у него новые боеприпасы. Он сказал, что недавно привезли свежую партию, но на неё уже набралось много желающих. Я попросил его придержать для меня пару ящиков и пообещал прийти рано утром на следующий день, чтобы забрать. У Николая Ивановича также оказался необходимый мне порох, капсюли, пули и гильзы нужного размера. поэтому я также попросил отложить немного этого товара. Обновив свой список дел, я с дамами начали собирать всё необходимое для рыбалки в тот вечер. Мэй занялась переносным холодильником и удостоверилась, что он вымыт и готов к работе. Я взял мешок и полевой нож, а также принёс из сарая небольшой гриль. Всё это дело я закинул в кузов машины. Затем я позаботился о том, чтобы у нас были все приправы и инструменты, необходимые для приготовления свежепойманной рыбы. Небольшой пикник под звёздами с двумя красотками. М-м-м, звучит как ожившая сказка. Как только наступил вечер и начало темнеть, а это было около восьми часов в разгар лета, я прихватил пару фонариков, и мы с дамами загрузили все оставшиеся вещи в машину, включая несколько удочек, которые также лежали у деда в сарае. Довольно скоро мы подъехали к болотистой глуши, где у нас с Мэй случился наш самый первый раз. Над водоёмом сгустилась тьма. Я припарковал машину, вышел и открыл дверь для Адам. Потом мы все вместе выгрузили вещи из багажника, действуя как можно тише, чтобы не распугать рыбу. "Неужели ваши рыбы по поверхности так хорошо слышат?" прошептала мне Аманита, пока мы расставляли стулья недалеко от берега. "В подземелье все рыбы глухие и слепые. Слышат, но не прямо суперхорошо", сказал я тихим голосом. "В этом месте они поеде и не особо бугливы. Просто не надо шуметь лишний раз, тогда улов будет достойный. Когда всё было готово, я расставил возле берега складные пластиковые стулья и дал каждой девушке по удочке. Рядом поставил вёдра и банку накопленных на участке червей. Помните всё, что я вам говорил? Общаемся шёпотом, а лучше вообще не шумим, сказал я, когда мы подошли к краю воды. После чего я осторожно бросил в воду немного прикормa. Аманита оглядывала свою удочку и леску с крючком с некоторым недоверием, как будто думала, что это какое-то опасное оружие. "У нас обычно рыбачат копьями", сказала она. "Замирают на два двое ждут, когда рыба подплывёт, и наносят удар". "На поверхности всё по-другому", Аманита хихикнула мый. Кошка-девочка ярко улыбнулась, бесстрашно взяла червя из банки и нанизала его на крючок. Червяя она не боялась. Они скорее вызывали у неё жгучее любопытство и желание поймать их. Хорошо. Аманита пожала плечами и тоже запустила руку в банку. Мысленно я снова вернулся к той первой ночи с Мэй. Меня никогда не переставало волновать то, как сильно изменилась моя жизнь за последние несколько недель, но это было именно то место, где я хотел находиться. С этим водоёмом меня связывали самые прекрасные воспоминания. Мы начали негласное дружеское соревнование, кто наловит больше рыбы. Первая леска натянулась у меня. Поплавок начал дёргаться и уходить под воду. Я ловко подсёк добычу и выудил из воды небольшого карася. Рыба дёргалась, разбрасывая в стороны капли и блестела в лунном свете. Девчонки поприветствовали мою добычу негромкими возгласами, после чего карась отправился в ведро. В конечном итоге мы взяли большую добычу. Мы внезапно поймали больше всех нас. Видимо, Бог рыбалки благоволил принцессе. Она поймала пять карасей и аж трёх больших жирных карпов. Амонита выловила одного карпа и шестерых карасей. Я же выудил всего пять карасиков, и тех не особо больших. Но мне было так весело наблюдать за соревнованием девушек, что я ничуть не расстроился. Ты выловила больше, уступила рогатая красотка, недовольно насупившись в сторону Мэй. Но я думаю, что с точки зрения количества мяса мы равны. "Конечно, сестра", сказала Мэй с любезной улыбкой. Как и в случае с тренировочной стрельбой, Мэй снова уделала всех нас, выйдя абсолютной победительницей. И как ей только это удаётся? Кашка девочка одарила меня озорной улыбкой и завиляла хвостиком из стороны в сторону. Определённо, ей нравилось побеждать. Я сложил удочки в багажник, положил большую часть улова в переносной холодильник. С оставшимися рыбинами я подошёл к грилю. «Достаточно скоро у нас была готова первая порция, шипящая над горячими углями. Мы с девушками откинулись на спинке раскладных шезлонгов и открыли немного холодного пива. Мы сидели вокруг электрогриля, подключенного к аккумулятору авто, и наслаждались тёплой летней ночью под безоблачным небом». «Муж мой, ты утром рассказывал мне о своих недавних приключениях», наконец сказала Мэй, изучая Аммониту и меня. «Но видел ли ты снова того демона?» «Да». Отреве дело вместо меня рогатая красотка потягивая пиво. Но Денис снова смог отпугнуть этого чертилу. Он у нас жестокий. Обе дамы улыбнулись мне, и я почувствовал тепло в груди. Мы также спасли жизни солдатам Пиклис, на которых демон напал, добавил я, одновременно переворачивая очищенные рыбьи тушки на гриле, чтобы подрумянить их на другой стороне. Мы встретились с их командиршей и даже подружились. Я рассказал, как мы разговаривали с Кукумис и её дочерью Кикимби. и пытались уговорить их помочь нам в борьбе против Монолайса. «Принцесса Кикимби так же красива, как и отважна», ответила Мэй, глядя с таинственной улыбкой в мою сторону. «Она была бы отличным призом». «Ну, она была настоящим воином», рассмеялся я, сразу поняв, куда моя женушка клонит. «Не похоже, чтобы ее интересовало что-то, кроме битв». «Это да». Мы в детстве иногда играли вместе в кикимби, когда наши родители встречались в рамках переговоров между кланами, сказала Май и вздохнув. Её никогда особо не интересовали игры в куклы. Она предпочитала деревянные мечи и игры в салочки. С мальчиками ей было куда интереснее, чем с девочками. "Спортсменка", я кивнул. "Кроме того, очень храбрая", сказала Аманита. А она редко когда кого-то хвалила. Её ничуть не испугал теневой демон "Но это очень достойная черта для женщины", сказала кушка-девочка, даже не пытаясь замаскировать свои намерения. "Мы также нашли несколько гномов в южной части верхних тоннелей", внезапно сказала лемоница и к счастью изменила ход разговора. "Они действительно оказались членами того пропавшего племени гномов". "Ничего себе", мы ахнула и с интересом наклонилась вперёд. "Ты нашёл затерянное племя? То, что от него осталось?" Я кивнул, откинулся на спинку кресла и сделал глоток пива. Их всего четверо, все жутко вредные деды, но я думаю, нам удалось подружиться. Они сказали, что попробуют сделать мне несколько пуль. Они также поделились некоторыми мыслями о теневом демоне. "И ещё", сказала Амонита, взглянув на меня и отставив в сторону своё пиво. "Кномы сказали, что если Манолайс заключил договор с повелителем демонов, то будет какой-то физический объект, связывающий его с демоном". Типа договор подписан и кровью Илья Амулет? Договор или Амулет? спросила эльфийка, слегка поёрзав на своём месте. Это точно? В всякий раз, когда упоминался её извращенец-брат, это выводило мои из себя. Поэтому я старался лишний раз не говорить о нём много. Приходилось ждать, когда она наконец успокоится и почувствует себя в достаточной безопасности, чтобы начать говорить о своей жизни в подземелье. Моя жена, казалось, предпочитала вести себя так, как будто её жизнь началась, когда она начала жить со мной, а до этого ничего не было. "Да, гномы сказали, что это может быть что угодно", продолжила Амонита. "Физический объект или какой-то контракт? Ты знаешь, где он может хранить такую вещь?" Я с интересом посмотрел на мый, но она опустила глаза и молча смотрела на горлышко своей пивной банки. "Ты знаешь, где он мог хранить что-то подобное?" Мягко повторил я, когда пауза сильно затянулась. "Я не хочу об этом говорить", тихим голосом сказала кошка-девочка. Её пальцы резко сжались и банка из-под пива в её руке сплющилась. "От этого зависит будущее всего Подземелья", начала возражать аманита, но я поднял руку, и прямолинейная демоница неохотно замолчала. Затем я соскользнул со своего стула, встал на колени рядом с женой и мягко положил руку на гладкую кожу её упругого бедра. «Не знаю, через что ты прошла», — начал я тихим голосом, — «но теперь это позади. Я собираюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы защитить тебя. А это означает, что нужно остановить Монолайса, прежде чем он сможет завершить свои планы». Лилува и глаза моей жены нерешительно поднялись, наши взгляды встретились, а затем я взял Мэй за руку и поднёс её пальцы к своему лицу. «Если мы найдём доказательства того, что Монолайс заключил сделку с демоном», — продолжил я. Я могу сообщить об этом королеве Кукумис. Она обещала помочь нам, если мы сможем найти доказательства. Поэтому, если ты знаешь, где этот злобный застрянец хранит договор с демонами, ты спасёшь бесчисленное количество жизней и сделаешь жизнь нашей семьи безопаснее. Скажу больше, именно ты его и остановишь. Мы уставились на меня. В уголках её огромных лиловых глаз начали блестеть небольшие слёзы. Я могу остановить его, тихо повторила она. Ага. Я кивнул и крепко сжал её руку. Есть ли место, где он мог бы хранить что-то важное? Что-то такое, что он должен держать в секрете от всего подземелья?